Глава 10: Восстание чинов 333 год после возвращения, осень, Иневеру разбудила жужжание в ухе, всегда спавшая чутко, и тем паче, в тревожные времена, последние дни она едва смыкала глаза и проснулась быстро, вибрировала сережка. Из числа подарков, созданных самым доверенным советником и слугам для связи с ней, а также для шпионажа. Ахман безмолвствовал с тех пор, как упал. И гора, на которой он сражался с парчином, стояла далеко вне зоны доступа. Иневера все равно не вынимала серьгу, молясь вераму на каждой заре, чтобы сегодня та зазвучала вновь, оповещая возвращение мужа. Но сейчас о желании не на серьга. Иневера приложила палец к хрящику и начала отсчет в ожидании повторного вызова. 8. Для Хафита не существовало священных чисел. Она до щелчка повернула висевший на кольце шарик, изменив расположение меток, которые окружали два полушария, скрывавшие фрагмент демоновой кости. Разомкнув звенья, она заговорила, зная, что ее слова отдаются в серьге-близнеце. Еще не рассвело, Хафит, произнесла она тихо. Твоему делу лучше быть важным, иначе я. Мне нравится изощренность твоих угроз до маджах, но боюсь, у нас нет времени, если ты хочешь слышать новости до того, как они дойдут до ушей до маджи. как всегда, говорил нагло, но резкий тон не оставил сомнения, что его вести подвергнут испытанию хрупкое правление на веры во времена, когда красе едва ли могла себе позволить усугубление нестабильности чем дело спросила она я снаружи меня окружила твоя милейшая охрана и я не могу откровенничать ответил хафит о новости лучше обсудить приличной встрече пожалуйста распорядись чтобы меня впустили пустить его в ее опочевальню то что она делила с самим избавителем одним этим предложением Хафид призвал свою смерть простое проникновение в это крыло дворца буде оно замечено влекло за собой сотню намного худших кар не сошел ли он с ума нет абан был к кем угодно только не безумцем если он здесь то лишь по причине уверенности в неотложности дела которое стало бы важнее его жизни в случае проволочки И Вера быстро пошевелила пальцами. И через комнату метнулась тень. Вскоре Аша вернулась с Хафитом. Говори, сказала Инавера. Абан бросил взгляд на Ашу, которая маячила рядом, не одобряя происходящего. Затем снова посмотрел на Инаверу и чуть повел головой в сторону двери. В миг, когда ты вошел в эту дверь, ты лишился жизни, Хафит, предупредила Инавера которую Ашия заберет, если ты не выкупишь ее в течение нескольких секунд». Аббан побледнел, и обычная самодовольная улыбка слетела с его лица. Инавера увидела, как его аура мылась внезапным страхом. Это не было маской. «Говори», — повторила она, — «Ашия охраняет мой сон. Я доверяю ей решительно во всем». «Чины восстали», — ответил Аббан. Она не сразу осознала услышанное. «Восстали? Землепашцы? Это невозможно», — сказала инневера «Немыслимо. Когда пришли наши войска, чины форта Райзена раскололись, как стекло под молотком, а деревни сдались без боя. Они не посмели бы выступить против нас». «Стекло разбить просто», — отозвался Сабан. «Но после этого остается тысяча осколков» которые могут поранить беспечного. Уиннавера -э засосала ложечкой. Она сделала вдох, обретая центр. Что произошло? В семи деревнях подожгли шараджи. Все сразу, как только протрубили окончание Алагай Шарак. Все воины и Найшарумы находились на поле боя. Что с детьми? Спросила Инвера. -э Старшие Найшарумы, мальчики от 12 лет? Участвовали вала Гайшарак, как наводчики и сигнальщики. Но младшим, от 7 до одиннадцати, полагалось спать в казармах. Их вывели заранее. И красийцев, и чинов. Дома, которые за ними присматривали, зверски убили. Иневера стиснула зубы. Все упиралось в детей. Их забирали на ханупаш. И это самое тяжелое требование красийцев, выдвинутое чином. Сдавшимся и уткнувшимся лбами в землю перед дома. Да, за детей чины будут бороться. Иневера -э прикинула, как долго они собирались в тайне и планировали мятеж. Еще большим коварством могло обернуться положение к российских детей. Достаточно юных, чтобы сломить их волю. Воспитанные чинами, они станут ценными шпионами для земльпажцев. Семь поджогов, семь деревень. Мелочь на фоне сотен селений Дара-Эверама, но знаковое число, священное. Это не совпадение. «Какие племена пострадали?» – спросила она, уже угадав ответ. «Шанджин, Халвас, Ханджин, Джама, ачха Банджин и Шарах», – сказал Абан. «Семь самых малых, те, для которых особенно болезнена потеря Шараджа и класса Найшарумов». И Невера не удивилась. Враги хорошо их изучили. Вы схватили виновных? Абан покачал головой. Уловить их не мое дело, дамаджах, а шарумы еще тушат пожары, чтобы не перекинулись дальше. Преступники скрылись во тьме. Которые они боялись до прихода наших войск. Мы научили их стоять во весь рост в ночи, они используют это умение против нас же. «Ты говоришь, что пожары еще бушуют», — сказала она. «Как тебе удалось так быстро узнать раньше Дамаджи, которые правят этими деревнями, и самого Андраха?» Аббан улыбнулся и пожал плечами. «У меня, Дамаджах, есть связи во всех деревнях Дара и Верама. И я щедро плачу за новости, которые сулят мне выгоду». «Выгоду? В хаосе всегда найдется выгода, домаджах. Аббан глянул на Ашу. «Даже если сначала приходится выкупать свою жизнь!» Иневера махнула рукой, и Аша снова скрылась в тени. Она не покинула комнату, но через секунду ее след потеряла даже Иневера. «Как скоро узнают об этом Дамаджи?» Абан снова пожал плечами. «Самое большее через час. Наверное, быстрее. Прольется кровь в Дамаджах. Реки крови, когда они не найдут виновных». «Почему ты так уверен, что не найдут?» – осведомил их вера но без несогласия. «С тех пор, как мы покорили чина в домаджах, прошло больше полугода, а местные дома едва изъясняются на их языке и еще меньше разбираются в их обычаях. Вместо этого мы навязываем свои порядки и язык». «Порядки Эвиджаха», – уточнила Инновира, – «порядки Эверама». «Каджи!» – подхватил Аббан. «Веками толковавшие в свою пользу продажными дома». Инвера поджала губы. Она неоднократно слышала кощунство, которое Аббан нашептывал мужнино ухо. И правду сказать нередко с ним соглашалась. Но одно дело игнорировать слова, не предназначенные для твоего слуха, и другое не обращать внимания, когда их бросают в лицо. «Поосторожнее со святотатством, Хафид!» «Я знаю тебе цену, но буду не столь терпимой, как мой супруг». Аббан улыбнулся и коротко поклонился. «Мои извинения, Дамаджах. В его ауре не осталось и намека на недавний страх. И, наверное, и правда терпела от него многое. Она все глубже постигала коварство Хафита. Но пока он оставался ей верен, была готова закрыть глаза почти на все его непотребства. И Аббан это знал. «Когда мы с твоим мужем были Найшарумами, Дамаджах, мы отправились в деревню под названием Баха-Кат-Эверам». Энавира слышала об этом хафитском селении. Там жил гончар Дарвази, и многие его изделия украшали ее дворец. Связь между чашей Эверама и копьем пустыни прервалась много лет назад. Полагаю, деревню захватили демоны. «Глиняные демоны, если быть точным». «Они заполонили это селение, убили бы меня, если бы не Ахман. Годы спустя они чуть не убили Парчина, когда я послал его туда по делу». «Хафид, зачем ты мне это рассказываешь?» Инвера держалась невозмутимо, но слушала очень внимательно. Абан не знал предсказанного костями. Парчин был избавителем с той же вероятностью, что и ее муж». Она доверилась только матери, хотя позднее Ахман выведал это при помощи коронного видения. Тот факт, что оба предполагаемых избавителя посетили одну и ту же заброшенную далекую деревню и в деле замешан Аббан, являлся слишком серьезным совпадением, чтобы его игнорировать. Не в первый раз она задумалась о замысле Эверама насчет Аббана. Кости говорили о нем с возмутительной расплывчатостью. «Эти глиняные демоны завораживают», — сообщил Аббан. Его аура на миг заребила от страха. «Они, понимаешь, сливаются с окружением. Их броня в точности повторяет текстуру и цвет бахского самана. Такой засядет на лестнице, прижмется к стене или устроится на крыше. И будешь смотреть на него, не видя, пока не шевельнется. Кора видит недоступное глазу сказала инавера. Да, Маджах, я молюсь, чтобы это было так, кивнул абан потому что в даре Эверама ма в шестеро больше, чем нас. Они саман, а чины, которые стремятся посеять ужас в наших сердцах набегами, глиняные демоны. Дома не увидят их, пока те не тронутся с места, и стыд заставит духовенство карать других, чтобы сохранить лицо. «Шаг, который только загонит клин глубже и укрепит решимость чинов», – прикинула Вера. «Если мы не будем действовать осторожно, атаки повторятся и станут хуже. Надо искать и казнить подлинных виновников, но каждый землепашец, помимо тех, кто держит факелы, станет мучеником за их дело, если мы его тронем». «Им помогают с севера». Когда разгневанные дамаджи втекли в тронный зал, Инвера сидела на подушках подле Андраха и пребывала в раздражении. Ее сыновья и племянник уже стояли внизу, дожидаясь, когда впустят всех остальных. После ухода Абана и отсылки гонцов, она почти час бросала кости, но получила лишь кроху полезной информации о мятежниках. «Им помогают с севера». Было легко решить, что речь шла о племени Лощины. Оно выигрывало от чего-то подобного больше других, особенно если выжил Парчин. Но не слишком мудро предполагать больше, чем говорили Кости. Бунтовщиков мог запросто поддерживать любой северный герцог. Может быть, юкор Миунский или Райнбек-Энджерский. Даже на располагавшийся в основном на востоке, лежал севернее Дара-Эверама. А Алиша Свиток уже предупредил о тамошнях, что они станут следующими, на кого нападет Карасия. Хватит ли герцогу Ричарду и его докмейстерам глупости спровоцировать атаку? Нет, это лощина. Иначе же и быть не могло. Или на суждении на вера отразилась ее ненависть к лише Свиток. Улыбаться в лицо и поджигать за спиной, вполне в духе северной шлюхи. И Невера была бы рада поводу убить ведьму вместе со растущим в ее череве ребенком Ахмана. Иногда она ненавидела кости. Они всегда выдавали туманные намеки и загадки, непонятные даже и Невере, которая читала их лучше, чем любая Даматинг на протяжении трех тысячелетий. Чем важнее бывал вопрос, тем больше влиял на будущее ответ, и тем неопределеннее высказывались кости. Она бросала их по три раза в день, выясняя судьбу мужа. Но кости говорили ей не больше того, что сказали в горной долине, куда упал Ахман. И в этом были даже откровеннее, чем в отношении мятежников. Возможно, замысел верама подразумевал восстание чинов или гражданскую войну в Красии, и преждевременное тому препятствие вошло бы в противоречие сына Верой. Или, быть может, она впала у него в немилость, и Верам решил вещать через другую? Не исключено, что дитя северной шлюхи тоже и Невера. От этой мысли ей стало тошно. Она была чуть ли не Дамаджи, когда те разгауделись и вернули ее в настоящее. «Я с самого начала сказал, что мы слишком церемонимся, умиротворяя чинов», – проворчал Дамаджи Кизан. «Мы позволяем им гнуться, а их надо ломать». «Согласен», – отозвался Дамаджи Чах, словно напоминая вере. Насколько скверно пошли дела. Если Кизан с чехом едины во мнении, то впору и солнцу взойти на западе. Насчет двора Андраха кости отзывались более вразумительно. А Шанама намбака могла управлять. Ее сыновья сочтут восстание не кризисом, а поводом снискать славу при его подавлении. Однако Дамаджи – старики, изнежившиеся среди изобилия Дара и Верама. Опасность, загрозившая их новым владением, ужасала сильнее, чем дети Най. «Надо дотла сжечь деревни, где поджигали», — сказал Дамаджи Энканджи. «Разорубить на куске всех мужчин, женщин и детей. Развесить на деревьях и оставить алагай. Пусть поперует «Это легко сказать, Дамаджи, когда атакованы не твои земли», — возразил Дамаджи Чузен. «Нападение на шанджинов произошло в нашей столице». Чены не дерзнут напасть на земли мехдингов», – хвостливо заявил Инкаджи, чем удивил ин Эннверу. Бунтовщики не тронули пять самых сильных племен – Каджи, Маджах, Мехдинг, Кривах и Нанджи. Но если им помогал Север, это только начало. «Еды и так мало после того, как в ущерб, полагай, сожгли посевы», – подал голос Сашан. «Нам нельзя жечь поля и убивать тех, кто их возделывает, если хотим дожить до весны». «Что помешает чинам за полята взяться и поджечь их?» – осведомился Сэмл из племени Анджха. «Даже в больших племенах не хватит людей, чтобы защитить землю от коренного населения». «Андрах, ты не можешь оставить это безнаказанным», – сказал Аль-Эверак. Чины напали ночью, когда все люди – братья. Они убили дома и подожгли святую землю. Мы обязаны ответить, и быстро, иначе воодушевим врага». «И ответим?» – отозвал Сашан. «Ты прав, это неприемлемо. Мы должны найти ответственных и казнить их публично. Но если сочтем всех чинов, виновными в действиях нескольких, то лишь пополним ряды бунтовщиков». Иневера подавила улыбку, а Шан произнес в точности, что она ему наказала, хотя его первая реакция на мятеж немногим отличалась от таковой НКДЖИ. «Прости, Андрах, но ответственны и правда все чины», возразил доманджи ренджи Рэнджи из племени Бенджин. «Они прячут повстанцев и детей. Какая разница, поджигают они или предоставляют поджигателям свой погреб? «Мы должны показать им, что придется заплатить за дерзость», вмешался Джаян, ударив пол копьем. «Дорого и всем, чтобы новых мятежников сломили, боясь нашего гнева их же соплеменники». Многие дамаджи усердно закивали и обратили скептические взоры к Ашану. «Мой брат прав», громко заявил Осом, выгодав нужную минуту и обратив их взгляды на себя. «Но след еще теплый, и мы сглупим, если затопчем его». Наказание для сообщников можно придумать после того, как будут казнены мятежники и возвращены дети. Джаян посмотрел на него с неискрываемым недоверием, но заглотил крючок. – Вот почему я призову копии Избавителя и распахну каждую дверь, обыщу каждый погреб и допрошу всех родственников похищенных мальчиков. Мы их найдем. Дамаджи снова закивали, но Асом громко подсокнул языком и покачал головой. Мой брат рубит дерево, чтобы сорвать плоды. Джаян яростно глянул на него. И что же мой брат дома предлагает взамен? Мы пошлем дозорных, ответил Осом, кивнув на домаджи племен Кривах и Нанджи. Их лица закрывали покрывало, и они никогда не высказывались на совете, будучи в подчинении у племен больших. Кривахи служили Каджи, а Нанджи – Манджахам. Племена дозорных обучались приемам особого боя. Владели особым оружием и руководили шпионской сетью России. Многие их дознаватели владели языком чинов и имели связи по всему дару Эверама. Даже последние их шарумы умели передвигаться незаримо и преодолевать преграды так же легко, как восставали из бездны Алагай. «Отыщем детей, найдем и мятежников, и сочувствующих», – сказал Ассом. «А дальше?» – спросил Джаян. «Казним всю тройку», – вмешался Ашан мятежников, сочувствующих и даже детей чинов, чтобы напомнить землепашцам о бесполезности сопротивления и о его последствиях. Остальных Найшарумов из чинов заставим смотреть на казнь. И в следующий раз мальчики сами дадут отпор своим спасителям. Иневера удержала свой центр, когда Шан отклонился от сценария. Убить горстку детей все-таки милосерднее, чем учинить бойню, которую предлагал Джаян. Но она не знала, допустит ли подобное, когда придет время. – Прекрасно! – сказал Джаян. Я пошлю дозорных, как ты велишь. – Я – опасное слово. Джаян так или иначе руководил поисками. Это было его правом и долгом, как шарумка. Но и Иневера хотела, чтобы дозорные, во избежание непредумышленных зверств, подчинялись трону, то есть ей. Она вздохнула, держа центр на месте. – Чем-то придется пожертвовать. У нее хватало шпионов при дворе Шарумка, а ее сестры-жены из племени кривахананджи велят своим Даматинг сообщать обо всем, что услышат. Ашан дал ей вздохнуть семь раз и ударил в пол жезлом. «Решено! Высылай своих дорзорных Шарумка! Мы ждем от тебя регулярных донесений!» Джаян самодовольно взглянул на Асома, развернулся на пятках и направился к двери, где ждал Хасик, его новый телохранитель. Прошло три дня. Ни мятежников, ни исчезнувших Найшарумов так и не нашли. Ябан чувствовал, как на улицах воцарялось мрачное настроение. На базаре было еще хуже. Дальтинг, Хафиты и Чины уже начали уживаться друг с другом. Но после нападения на Шараджа и похищения детей, все изменилось. Карасийцы обходили чинов стороной, взирая на них с недоверием. Не открывали и кошельков, подрывая торговлю чинов. Патрулей дома стало намного больше, причем дома даже не утруждались вешать хвосты о на пояс и опираться на посохи кнутовища. Оружие постоянно пребывало в движении. Хотя бы лишь с тем, чтобы убрать с дороги чинов или привлечь внимание того из них, кого дома собирались допросить. А допросы, процедуры которой все на базаре, начиная от никчемнейшего чина и заканчивая самим Аббаном, отчаянно боялись, устраивались все чаще. Шарумам запрещалось колотить в двери и проводить повсеместные обыски. Но дома пользовались каждым поводом к этому, и юрисдикция их была широка. Из-за полога шатра Аббан наблюдал, как двое дома из племени Каджи посреди улицы разорвали платье на спине женщины чина. И принялись ее сечь за неправильное ношение покрывала. В дневной суете оно съехало на шею и не было вовремя возвращено на место. Аббан закрыл щель, чтобы приглушить вопли. «Я молю Эверама, скорее бы нашли бунтовщиков. Это вредит торговле». «Если это вообще возможно», – отозвался Керан. «Для меня было честью служить со многими кривахами на Шарак. «Лучшие следопыты на Аллах!» Наставник все еще чувствовал себя неуютно на базаре. Но Абан больше не мог позволить себе роскошь держать его в цитадели для обучения новобранцев. Жизнь Абана зависела от статуса и опыта Керана. Они удалились в абанов личный кабинет. Афит открыл потайное отделение письменного стола, вынул пергаментный свиток и протянул Керану. «Хочу, чтобы ты ознакомился с кое-какими моими планами!» перед тем, как я предъявлю их трону. Керан изогнул бровь. В отличие от большинства шарумов, наставники были грамотны, ибо в процессе управления шараджами им приходилось составлять списки, вести ведомости и разбираться в уравнениях, чтобы вычислять пределы прочности при строительстве укреплений. Но по сравнению даже с последней женой или дочерью Аббана, он был немногим выше дрессированного пса абан не доверил бы ему и простейшей конторской работы, и оба это знали. Неожиданная просьба возбудила любопытство Кирана. Он разложил бумаги на столе и стал изучать. Развернул карту, прищурился на подсчеты и глаза его округлились. – Это то, что я думаю? – спросил он. – Да, и ты никому не скажешь, – ответил Абан. Почему это у тебя, а не у Шарумка? Потому что всего две недели назад шарумка был головой номинальным. Но не бойся, скоро он вообразит, что все это его собственная идея. На следующее утро Обан отправился в во дворец. Лучшие ха охраняли его, со всех сторон окружая державших шесты крепких чинов рабов. Тяжелые шторки с прослойкой из металлической сетки могли задержать копье и были плотно задернуты оставив Аббана наедине с его мыслями. Дамаджах всегда заставляла его нервничать, пусть ему и хватало ума этого не показывать. Она умела обезоружить его и, казалось, видит насквозь. Распознавая притворство так же легко, как замечается грязь на лице. Как она отнесется к его планам, когда Ахмана нет, и некому не благословить их, не реализовать. Внезапно страшно прогремела, несмотря на плотные шторки. Поланкин завалился, и Аббана швырнула на лакированный потолок. Он услышал крики своих людей, и когда поланкин резко остановился, вибрируя, обнаружил себя лежащим лицом к лицу с носильщиком, который протаранил шторку, приняв на себя груз кабины. Тот стонал, его глаза стекленели. Не обращая больше на него внимания, Аббан потянулся за костылем и кое-как встал на хромой ноге. «Хозяин!» – позвал охранник. «Ты цел?» Цел, цел! отрезал Абан, высовываясь из оконца наверху экипажа. «Помоги мне вылезти!» Он осекся и разинул рот. Горел шарик Хара. Несмотря на удаленность от взрыва, всех вокруг посшибало с ног. Ближе к бушевавшему пожару прохожие лежали в крови, поражённые обломками величественных стен и витражей крупнейшего в зеленых землях храма Эверама. Керан вернулся в боевую готовность первым и устремился к Аббану, бронью понуждая подняться других. Закаленный в боях наставник умел отбросить чувства и сохранить последовательность команд. Но даже он ужаснулся, когда его взгляд скользнул по горящему храму. «Кто мог это сделать?» спросил он. «Десятку огненных демонов, и то не устроить такого пекла». «Шути, Хичинов», сказал Обан. Еще одна тайна, с которой предстояло разобраться. «Подними людей! Теперь нам надо вдвое быстрее попасть во дворец! Пошли дозорных узнать, что случилось, и пусть докладывают по пути!» Иневера рассматривала Хафита, пока тот пил холодную воду, возлежа на подушках в ее приемной. Он был бледен, покрыт пеплом, от него пахло дымом. В одном глазу лопнул сосуд, одежда изорвалась и пропиталась кровью. Вестовые уже подтвердили, что шарик хара горит. «Что стряслось?» – вопросила она, когда молчание стало тягостным. «Похоже, чины смелее, чем мы думали. Поджог Шараджи был отвлекающим маневром. Мы занялись деревнями, а чины нанесли удар в сердце. По странному совпадению ты оказался рядом», – заметила Инавера. Тем более удивительно, что ты же первый явился ко мне с известием о восстании. Абан безучастно взглянул на нее. Мне льстит, что Дамаджах считает меня способным на столь замысловатый обман. Но я не настолько мученик, чтобы лезть в зону взрыва в надежде сыскать доверие, осуществляя какой-то загадочный план. Каждый дюйм моего тела болит, а в ушах до сих пор стоит звон. Разум затуманен. Последнее встревожило Инверу. Сейчас Абан был нужен ей, как никогда. Тело ни к чему, но разум. Лежи смирно и слушайся, сказала она. Я Дамаджах, но все еще Даматинг. Хотя Инвера редко лечила кого-либо, кроме Ахмана, она не утратила целительских навыков, приобретенных за десятки лет в лечебном шатре Даматинг. Обмяклость Хафита, медлительность которой он следил за ее пальцами и долгие паузы в речи, Все указывало на черепно-мозговую травму. Она опустила руку в мешочек с хора, где хранились целебные кости. Комплект меченных пальцев мозгового демона, покрытых тонким слоем электрома для концентрации энергии и защиты от солнца. Ловко придав меткам кончиками пальцев нужную конфигурацию, она активировала их. Из глазного яблока отхлынула кровь, а мелкие порезы на лице Абана мгновенно покрылись коркой и зажили. Тем не менее, Инновера продлила истечение энергии, чтобы наверняка избежать отека и повреждения мозга. Наконец, Аббан глотнул воздуха и пришел в себя. В глазах заплясали знакомые искорки. Он громко рассмеялся. Неудивительно, что Шарума считает магию крепче Кузи. Я двадцать лет не чувствовал себя таким бодрым и сильным. Он с любопытством взглянул на свою ногу и попробовал встать, оставив костыль на подушках. Какой-то миг он стоял устойчиво, но когда согнул колени, чтобы в восторге подпрыгнуть, нога подкосилась. Только благодаря давнему опыту он сумел опрокинуться на подушки, а не на пол. И Иневера улыбнулась. «Я предлагала тебе вылечить ногу, Хафит, но ты отказался. Когда-нибудь могу предложить еще раз, но ни в коем случае не бесплатно». Аббан поклонился и ухмыльнулся в ответ. Да Маджах отлично прижилась бы на базаре. и Инавера и правда выросла на базаре, но Абану не полагалось об этом знать. Никому не полагалось. Безопасность ее родных зависела от их безвестности, а знать секрет могли уже слишком многие. Должна ли я счесть комплиментом уравниванием меня с дочкой какого-нибудь Хафита Таргаша? огрызнулась она. Оббан поклонился. «Да, Маджах, это лучший комплимент, какой я могу сделать!» Она фыркнула, притворившись, будто смягчилась. «Довольно тратить время впустую. Расскажи все, что помнишь о нападении». «При взрыве погибло 17 человек, включая дома», – сообщил Абан. «Еще 43 ранено, а храм серьезно пострадал. Уничтожено много мощей героев, украшавших его стены» как же такое возможно спросила иновера. взрыв произошел средь бела дня это не могла быть магия хара думаю чины применили петарды петарды чиновые шутихи пояснил абан наши фейерверки изготовлены в основном из жидкости и масел но у чинов есть порошки главным образом для света и грохота в празднике Но если их закатать в бумагу и сделать шашки, то они полезны при добыче руды и строительстве. Я видел, как Лиша Свиток с превеликим эффектом использовала их против алагай. Эневера поморщилась, на миг забывшись. Она быстро вернула маску невозмутимости. Но Хафит, несомненно, умышленно назвал это имя и отследил ее реакцию. «Упоминая это имя, ты рискуешь сильнее, чем без доклада, приблизившись к моей опочивальне». Не думай, будто я настолько глупа, чтобы проморгать твое содействие моему мужу в его опрометчивой связи с северной шлюхой. Обан пожал плечами, не потрудившись отрицать очевидное. В настоящее время лишь свиток наименьшая забота Дамаджах. Если бы, подумала Инна Вера, мне нужны подробные материалы об изготовлении этих шутих. Обан протяжно выдохнул. Это будет трудно, Дамаджах. Сами-то шашки у меня есть, несколько штук. Я конфисковал их на рудниках, которые мы взяли, когда Избавитель возвестил рождение дара верама, Но их изготовление остается тайной. У Чинов принято, чтобы травницы передавали подмастерьям свои знания устно, а не письменно. И ни шпионы, ни подкуп не помогли тебе выведать формулу? – спросила Инавера. Я разочарована. Абан пожал плечами. Это редкое умение даже среди травниц, и все они отрицают свою осведомленность. Они не глупы и понимают, что мы обратим их знания против них же. «Я выдам тебе ордера на арест», – сказала Инна Вера. «Если женщины неподкупны, допроси да их строже. И принеси мне, образчики этих шутих. Это слишком мощное оружие для чинов. Обращайся с ним крайне осторожно, Дамаджах», – предостерег обан. «Двое моих людей погибли при взрыве, когда стронули с места партию, слишком долго пролежавшую на складе. У нас есть подозреваемые в этом преступлении?» Аббан помотал головой. Запал уж короткий, но никто не заметил, чтобы кто-нибудь убегал от здания перед взрывом. Среди убитых были чины. Один из них наверняка поджег фитиль и принял мученичество». Значит, в Чинах все-таки есть сталь», — сказала инавера. Жаль, что они тратят ее на дневную войну, а не на Алагай-Шарак. Да Маджи этого не снесут, заметил Аббан. Дары Верама зальется кровью. И больше людей переметнется к Джаяну, кивнула инавера. Его шарумы захватят в городе власть, и ничто их не остановит. Ради его же города защиты подхватил Аббан, и сарказма было больше в его ауре, чем в словах. «Именно», — согласилась Иннавера. «Тем больше причин отослать его подальше», — сказал Аббан. Иннавера вгляделась в него. Ничто ей не было желания, но как? Вот оно. Она прочла ответ в его ауре. Умный Аббан обзавелся планом. Или, по крайней мере, так думал. «Выкладывай, Хафит резко скомандовала она. Лактон! улыбнулся Обан. И это план? Наверное, и навера переоценила Хафита. Не думаешь же ты, что Лактон остался первоочередной целью, когда Ахман исчез, а за дворцовыми стенами вспыхнул бунт. Остался тем более, возразил Обан. Через две с небольшим недели лактонцы повезут своему герцогу оброк. Нам нужно это продовольствие маджах Я не знаю, как сказать убедительнее. Если Алагай продолжит истреблять наши запасы, этот оброк единственное, что позволит войскам пережить зиму. Вся подготовка уже завершена. И как мне убедить Шарумка и Дамаджи отправить воинов в тяжелый недельный поход, когда шарик Хара еще объят пламенем? спросила Инна Вера. – Обан указал на ее мешочек с Хара. Помаши костями! И скажи, что за диверсиями стоят дакместеры. Потребуй, чтобы твой старший сын стал молотом верама. сокрушил их и занял город. Инвера вскинула брови. Ты предлагаешь мне обмануть совет Дамаджил живыми предсказаниями священных костей? Пол на Дамаджах. Не оскорбляй нас обоих. Инвера не удержалась от смеха. Ей отчаянно не хотелось признавать, Но Хафит начинал ей нравиться. В его идее был смысл. Она опустила левую руку в мешочек с костями, а правой обнажила кривой кинжал. Поротяни руку. Хафит заметно побледнел, но не посмел отказаться. Когда Хара смочились его кровью, он с ужасом завороженно стал смотреть, как их встряхивают, и они начинают светиться. Эверам, создатель небесы Алла, дарующий свет и жизнь, твоим детям нужен совет. Последовать ли нам плану Хафита и атаковать озерный город? Инновера бросила кости, и они вспыхнули, отклонившись от естественной траектории, когда ими завладела магия. Зрелище было привычным для Инноверы, но Аббан перестал дышать, пока она изучала символы. Шарумы растерзают друг друга, если не обретут общего врага. Удивительно внятный ответ на фоне последних, туманных, но все равно неопределенный. Кости замерли, не подтвердив его последним перекатом. Она метнула их вторично Эверам, создатель небеса Аллах, дарующий свет и жизнь, твоим детям нужен совет. Будет ли успешным нападение на лактан? Озерный город не удастся взять легко и не проявив мудрости. Инавера уставилась на символы. С мудростью в армиях избавителя было туго. Что они говорят? спросил Абан. Инавера молча собрала кости, затем сказала. Этот вариант не устраняет мятежа под боком и череват риском. Риском, что Джаян вернется со славой и еще большим правом на трон. А у рабана затопило облегчение. Он решил, что убедил собеседницу. Без Джаяна тебе будет проще искоренить заговор. Это возможность укрепить твою власть. Он осклабился. Быть может, нам повезет, и он словит заблудившуюся стрелу. Инавера ударила его расцарапов кровь, и жирный хафит слетел с подушек. Лицо исказилось в болезненной гримасе, глаза округлились от страха. Иневера наставила на него палец, и кольцо вспыхнуло безвредным, но слепящим меточным светом. «Как бы он мне не досаждал, думай, что говоришь, Хафид, когда речь идет о моем старшем сыне!» Аббан кивнул, перекатился, скривив лицо на колени, и уткнулся лбом в пол. «Прошу простить, Дамаджах, я не хотел оскорбить. Если я хоть немного пожалею об этом решении, Хафид...» Ты пожалеешь тысячекратно. А теперь убирайся отсюда. Скоро соберется совет, и я не хочу, чтобы тебя увидели крадущимся из моих покоев. Кафит подобрал костыль и захромал прочь, со всей скоростью, какую позволяла больная нога. Когда за ним закрылась дверь, Иннавера снова склонилась над костями. Она справлялась о судьбе мужа лишь на исходе дня, но больше не могла ждать. Последняя диверсия и безумный план Аббана угрожали изгнать из памяти наступивший первый день ущерба. Уподобься он предыдущему, ее народу повезет, если люди выживут без Ахмана. Эверам, создатель небеса Аллах, дарующий свет и жизнь. Твоим детям нужен совет. Что принесет дару Эверама новый ущерб и как нам подготовиться? Она встряхнула кости, бросила их и прочла ответ легко, как книжную страницу. «В этот ущерб, полагайка, и его князья не придут в дар Эверама». «Странно». Она всмотрелась в остальные символы и вздрогнула. Впервые за минувшей недели, в единственный день, когда она не спросила об участи Ахмана, кости приоткрыли завесу тайны, и мир ее рухнул. «Они намерены осквернить тело Шарда С безопасного места за маленьким письменным столом в тени трона черепов Аббан наблюдал за закрытым кругом советников – Асомом, Асукаджи, аль эвераком и Джаяном. Открытый круг, включавший всех 12 дамаджи, не собирались звать, пока Невера не займет свое место. А внутренняя дискуссия не закончится. Абан уже слышал, как старцы лаются снаружи. Оба круга игнорировали Аббана, пока он не заговаривал. А кое-кто и тогда старался не замечать Хафита. Абан был достаточно умен, чтобы поощрять это, и говорил только, будучи спрошенным редкие случаи после исчезновения Ахмана, и Невера надолго застряла в своих покоях, что в на ее задержала? На улицах возникали волнения, и до дошли до ручки. Сначала они ударили ночью! крикнул Аль Эверак. А теперь, в первый день ущерба, оскверняя кости наших героев и сам храма храм Верама. Это неслыханно! Ничто не случается, не будь на то волее Верама. Руки Дамаджи Сукаджи скрылись в широких рукавах. Он взял себя за локти, как делал, когда им сосумам приходилось стоять врозь. Гладкое лицо вождя крупнейшего племени краси, выдавало мальчишку не старше восемнадцати. Это знак, которым нельзя пренебречь. Создатель гневается. «Это результат миндальничания с чинами после их трусливых нападений на Шараджи», возразил Джаян. «Показав слабость, мы только подстегнули их к дальнейшей агрессии». «В кои-то веки я согласен с братом», сказал Ассом. «Нападение на Шарикара не может остаться безнаказанным. Эверам требует крови». «Эверам», взмолился Абан, записав эти слова. «Пошли мне чашку кузи, и я отдам одну жену Дома Но создатель, как всегда, не услышал Аббана. Все они, Джаяна, Сома, Сукаджи, были детьми, которым навязали роли, не соответствовавшие их опыту. Им следовало еще десятилетия направляться Ахманом. Вместо этого на их плечи могла лечь судьба мира. Аббан подавил дрожь. «Он получит ее целое море!» Никто не заметил, как из своих покоев вышла Дамаджах. даже Аббан, хотя она остановилась в паре шагов от него. Он глянул на нее мельком, но этого хватило, чтобы заметить свежий макияж, который, впрочем, не полностью скрыл припухлость вокруг глаз. Дамаджах плакала. Борода и Верама! Что на небесах Аллай или в бездне най способна заставить эту женщину плакать? Кого-то иного Аббан попытался бы утешить. Но Дамаджах слишком уважал, а потому вернулся к пергаменту и притворился, что ничего не заметил. Остальным невнимательным прикидываться не пришлось. «Нашла ли ты, наконец, мятежников, матушка?» – спросил Джаян. Аббан не обладал способностью Ахмана читать в сердцах, но это умение вряд ли требовалось, чтобы узреть нетерпеливый блеск в глазах юного Шарумка. Джаян был готов праздновать тройную победу. Во-первых, он оказался прав, а все соперники нет. Во-вторых, ему предстояло снискать славу после подавления бунта. В-третьих же, победила его жестокая натура, уже смоковавшая предстоявшие чином боль и страдания. Мятежники-марионетки. Энневера задумчиво покатала кости в горсти. Истинные враги наводнили наши житницы паразитами. Кто, матушка? Джаян не сумел скрыть жадного нетерпения. Кто виновен в этих трусливых атаках? Иневера извлекла из костей каплю энергии и те зажглись. Они осветили ее лицо зловещим светом, который слил ответ с волей Эверама. «Лактон». «Рыбаки?» – поразил Ашан, Они осмелились нанести нам удар? Лейша свиток предупредила их, что мы можем напасть уже весной. Иневера не удержалась и подпустила в голос яда, назвав имя соперницы. Нет сомнения, что докменистеры хотят учинить беспорядки, чтобы наши войска остались дома. Это было абсолютно правдоподобно, хотя и целиком лживо, по крайней мере, насколько знал Обан. Он подавил улыбку, когда совет без колебаний принял обвинение: Я сокрушу их! потряс кулаком Джаян. Я перебью всех мужчин, женщин и детей! Я сожгу! Инавера повертела в пальцах кости, манипулируя символами и слабое свечение сменилось вспышкой, которая прервала Джаяна. И он вместе с остальными отвернулся, моргая из-за поплывших перед глазами пятен. «Сын мой, горедет шаракка», – сказала Инавера. «До его окончания нам понадобятся все мужчины, способные держать копье, и пища для их желудков. Мы не можем позволить себе покарать в том краю всех за действия глупых лактонских князьков. Ты будешь следовать плану избавителя». Джаян скрестил руки. И что это за план? Отец говорил, что собирается выступить через месяц, но никакие планы не обсуждались. Скажи им, Хафит, кивнул и на Вера Абану. Все обратили на него взгляды, не веря ушам. Хафит! взвылся Джаян. Я шарумка! Почему Хафиту известны военные планы, а мне нет? Это я должен был стать отцовским советником, а не свиноед. «Потому что отец говорил с верамом и не нуждался в твоих советах», – предположил Асом и посмотрел на Абана. Ему были нужны только расчеты. Что-то в холодном оценивающем взгляде Асома испугало Абана больше, чем агрессивность Джаяна. Он встал, опираясь на костыль, затем прислонил его к столу. Словам придадут больше веса, если он выскажется, стоя на двух ногах. Он откашлялся и изобразил на податливом лице нервозную почтительность. Дабы успокоить высших. Достопочтенный Шарумка, сказал Абан. Наши продовольственные потери в минувший ущерб значительнее, чем пожелал объявить избавитель. Без новых поставок Дар Эверама начнет голодать до того, как набухнут почки. Это привлекло всеобщее внимание. Даже Ашанса сосредоточенно подался к Абану. Через 16 дней... Лактанцы будут отмечать священный учинов праздник первого снега, начало зимы. И что? спросил Джаян. И в тот же день чины привозят лактонским докмейстерам оброк, объяснил Абан. Этим оброком наша армия прокормится до лета. Избавитель составил смелый план захватить одним махом и оброк, и земли чинов. Абан помедлил, ожидая возражений по этому пункту, но закрытый круг безмолвствовал. Даже Джаян ждал продолжения. Абан подал знак Кирану, и наставник положил на пол ковер пинком, раскатав его. Этот ковер был старательно соткан женами Абана и воспроизводил карты восточных земель чинов. Все окружили его, дохромал да и Абан. «Избавитель намеревался тайно направить по суше Шарумка и копия Избавителя, а также две даль Шарумов». Он прочертил костылем маршрут через открытую территорию, минуя дорогу вестников и селение Чинов. «Затем утром первого снега взять вот это селение, Доктаун». Он постачал костылем по крупному населенному пункту на берегу озера. Джоян нахмурился. Чем захват одного селения поможет взять озерный город? «Это непростое селение», – ответил Аббан. «Оно ближайшее к городу. В доктауне находится 70% лактонских доков, и все будут полны кораблей, ожидающих погрузки, когда учетчики пересчитают размер оброка. Возьмешь селение, и тебе достанутся оброк?» плод и ближайший к городу населенный пункт. Без припасов и кораблей для поиска продовольствия рыбаки отдадут тебе за каравай хлеба и голову своего герцога и его докмейстеров в придачу. Представив это, Джаян жал кулак, но не удовлетворился. – Двух тысяч дальшарумов хватит, чтобы взять любую деревню чинов, но мало, чтобы удерживать и охранять холодными месяцами участок побережья. Мы окажемся в окружении превосходящих сил врагов. Аббан кивнул. Вот почему в своей мудрости избавитель решил направить через неделю второе войско. Пять тысяч дальше пойдут по главной дороге и будут захватывать лактонские деревни одну за другой, облагая их данью и набирая рекрутов для шарака. Они послужат острием копья, расчищающим путь для сорока дома его учеников. Десяти тысяч даль и 20 тысяч чий шарумов, которые осядут на захваченных землях в тылу, пошлют за своими семьями и помогут местным домам установить закон Эвиджана. Прежде чем выпадет настоящий снег, в твоем распоряжении будут 7 тысяч отборных дальшарумов Достаточно, чтобы разбить любого, кому хватит дури выступить против нас, буркнул Джаян. Асукаджива сводил руки из-за рукавов, и они с Асумом быстро заговорили на языке жестов. Обычно это делалось настолько украдкой, что можно было ничего и не заметить, даже если смотреть в упор. Но сейчас сказать приходилось слишком много, а времени было слишком мало. К счастью, остальные советники отвлеклись на текущие проблемы. Абан не стал присматриваться к беседе, но легко догадывался о ее содержании. Они обсуждали плюсы и минусы длительного отсутствия Джаяна, который отправится на Шараксан Сан в даре Эверама, а также саму возможность воспрепятствовать этому. Очевидно, они сочли, что последнее не удастся, ибо оба сохранили молчание, хотя были самыми вероятными противниками плана. Аливерак повернулся к Ашану. Что скажет об этом плане Андрах? Разумно ли отсылать целое войско, когда дома разгорается восстание?» Ашан быстро глянул на Инаверу. Они тоже общались молча, но Обан различил легчайшее движение губ и помнил о привычке Дамаджаха раздавать серьги с хара. «Кости сказали свое слово дамаджи», — ответил Ашан. «Докмейстеры проплатили диверсии, чтобы не дать нам напасть. Мы должны показать им тщетность этой стратегии». «Между тем наступил ущерб», – подала голос Иневера. «Сегодня ночью пала будут рассказывать о Гайка и его князья. Даже чины понимают, что это значит. Установи комендантский час и собери всех воинов до последнего, включая Шарум Тинг». Кости сообщили, что в этом цикле главный демон обратит свой взор на какое-то другое место. «Но мы не должны терять бдительность. Даже мельчайшие из его князей...» Способен превратить безмозглых Алагай в сплоченную силу. Несмотря на приказ привлечь к бою женщин, поклоне Джаяна не было обычной надменности. Ему хватило ума помалкивать, коль скоро дела оборачивались лучше, чем он мог мечтать. «Конечно, матушка, будет сделано». «Если надобны все, кто способен воевать, я предлагаю позволить сражаться и дома», – сказал Асукаджи. «Согласен», – сразу подхватил осом отрепетированная сцена, если Абан вообще хоть в чем-то разбирался. «Это нелепо», – прошипел Аль-Эверак. «Не обсуждается», – сказал Ашан. «Вот, значит, как? Нам остро нужны воины, а ты предпочитаешь женщин тем, кто обучался в Шарик-Хара?» – вопросил Асом. «Избавитель запретил это», – ответил Андрах. «Дома слишком важны, чтобы рисковать их жизнью». Отец запретил это в последний ущерб, поправил лосом, И только на тот цикл. Тогда он запретил и Шарумтинг, но их сегодня созовет Рок-Шарак, почему бы не дома? Не все дома, племянник, молоды и сильны, как вы с моим сыном, сказал Ашан. Заставлять никого нельзя, уточнил Асукаджи. Но тем, кто хочет сражаться, нельзя отказывать в чести прославиться перед Эверамом в ночи. Близится Шарак-Ка. «Возможно», – кивнул Ашан. На сей раз он не потрудился взглянуть на Иневеру. Но война еще не началась. Дома останутся заметками. Асом поджал губы, в очередной раз напомнив Абану, насколько он юн. Джаян чуть усмехнулся, но осон поклонился изо всех сил, стараясь сохранить гордость и притворяясь, что не увидел улыбки брата. «И так решено», – сказала Иневера. На первом рассвете после ущерба Джаян и его воины отправятся в поход, чтобы нанести сокрушительный удар во имя Эверама. Джаян вновь отвесил поклон Да, он будет наш, а лактан возьмем за горло, прежде чем там поймут, что мы близко. Не сомневаюсь в этом, кивнула инавера. Но нам понадобится строгий отчет обо всех расходах и захваченном продовольствии. Что – Что? спросил Джаян. «Разве я хафит, чтобы тратить время на писанину, когда мои люди льют кровь?» «Конечно же нет. Для этого тебя будет сопровождать Аббан». «Что?» Теперь воскликнул Аббан, едва не наложив штаны.